Глава 14. Кристина. Проснувшись, я с наслаждением потянулась и снова откинулась на подушке. Какое-то время просто лежала, смотрела в потолок, украшенный рисковатой, даже, пожалуй, грубоватой лепниной в драконьем стиле. Лежала, размышляла, прислушиваясь к себе. Я больше не невеста Альхерша. Так долго к этому стремилась, теперь цель достигнута. Я невеста Дерваша но он обещал отпустить. Три дня в его дворце на то, чтобы принять решение. А потом нужно будет как-то жить. Однако для начала мы отправимся в империю демонов, чтобы помочь закрыть врата. Или я отправлюсь, только попрошу Дерваша активировать портал. Это я твердо решила. Бежать бесполезно, остается только помочь. Ну, а пока три дня. Возможно, за эти дни удастся отдохнуть. Стук в дверь удивил и слегка встревожил. Я ведь только проснулась, еще не одета. «Ваше Высочество, это я, Элла. Прошу прощения, если разбудила, но Дерваш...» Я не стала слушать, что там Дерваш. Поспешила открыть. «Если Дерваш, значит, это может быть важно». «Повелитель драконов велел помочь вам привести себя в порядок. Он приглашает вас на завтрак». «Совместный завтрак?» А это любопытно. Я кивнула, впуская Эллу. Пусть поможет, как минимум, с прической. Я ведь до сих пор для посторонних считаюсь принцессой Вирой. Интересно, как там королевская семейка? До сих пор сидит в темнице? Наверное, до конца отбора точно просидит. Ну а дальше посмотрим, смогу ли я назваться Кристиной. Через полчаса я была готова. Ещё через несколько минут за мной пришёл Дерваш и тоже при полном параде. «Прекрасная дева! Соизволите ли со мной сегодня позавтракать?» спросил дракон, предлагая мне руку. «С удовольствием», — ответила я и взяла его под локоть. Мы зашагали по коридору. «Как всё-таки странно! Никого вокруг! Даже если драконы и есть из той же охраны, они скрываются от наших взоров». «Наверное, Дервиш их все-таки чувствует, в отличие от меня. Но все равно кажется, что это очень грустно – день за днем ходить по пустынному дворцу в одиночестве». Он сам сделал этот выбор. Потеряв возлюбленную, Нею, Дервиш изменился. Но как же ему тяжело. Быть может, дракон даже несчастен. «Дервиш, ты не думал что-нибудь изменить в своей жизни?» – все же спросила я. Например, жениться? Дракон насмешливо прищурился. Не обязательно. Просто здесь так пусто и одиноко. Я вздохнула. Если ты решишь остаться и захочешь, чтобы здесь было много драконов, так и будет. Кажется, я зря завела этот разговор. По пути нам внезапно встретилась стража. Сначала драконы поклонились своему повелителю, потом мне. Через несколько метров снова встретилась стража. «Дерваш?» – неуверенно позвала я. «Да». «Как ты это сделал?» «Сделал что?» «Я только сказала о пустом дворце, и вот уже стража стала видимо. Ты же никуда не отлучался». «Ментальное общение драконов». Я смутилась. «Если тебе так некомфортно, то...» «Мне комфортно, когда рядом ты», – перебил Дерваш. «А все остальное не имеет значения. Хоть толпы драконов, хоть ни одного». «Вот и как с ним разговаривать, когда он такой искренний, такой теплый, а я по-прежнему не могу ответить ему взаимностью?» «Это ведь не трапезный зал», — заметила я. «Совсем нет», — согласился Дервиш. «Мы вошли в зал с порталом». «Я решил, что тебе не помешает позавтракать на свежем воздухе. Ты ведь не против?» «Нет, конечно, не против». Дервиш активировал арку портала и провел меня сквозь нее. Мы очутились в залитой солнечным светом долине, небольшой, со всех сторон, окруженной скалистыми горами. А здесь, неподалеку от портала, протекала симпатичная речушка со сверкающей, чистейшей водой. «Пожалуй, прямо здесь и устроимся», сказал Дервиш, когда мы подошли к берегу реки. Легкий ветерок разгонял нагретый воздух, поигрывал сочной зеленой травой и нашими с драконом волосами. Никого поблизости не было, но сейчас это было даже приятно. Только мы вдвоем и прекрасная природа. «Восхитительное место», — сказала я. Дракон улыбнулся и воспользовался магией. Через небольшое окно вытащил покрывало. Затем, собственно, завтрак. Длина моей юбки в этот раз заканчивалась на середине голени, так что присесть поверх покрывала, расстеленного на земле, не составило труда. Устроились с удобством друг напротив друга. Принялись завтракать. И так хорошо, так спокойно стало. Даже почти не смущали взгляды, которые Дерваш то и дело бросал на меня. Кажется, ему просто нравилось смотреть на меня. Но, как и обещал, он просто смотрел и больше ничего не предпринимал. «Я не знаю, что ты решишь», — сказал Дерваш. «Но в ближайшие три дня тебе не стоит перетруждаться». «После пережитого организмом стресса это может быть опасно. Так что предлагаю тебе просто отдохнуть и ни о чем не думать». «Магией тоже не заниматься?» «Не стоит. Три дня у нас есть. Три дня ничего не изменят». «Хотелось бы верить». «Не волнуйся. Все будет хорошо». Дерваш улыбнулся. «Когда так говорят в фильмах, непременно случается что-нибудь крайне нехорошее». «А пока...» Продолжил дракон. «Я бы хотел показать тебе свои земли. Все красоты, конечно, за три дня не увидеть. Но самое главное, самые восхитительные места я тебе покажу». «С удовольствием посмотрю кусочек этого мира». Я улыбнулась. «Как же надоело сидеть в четырех стенах. Предложение Дерваша было очень кстати». «Тогда прямо сейчас и начнем знакомство с миром». Дракон тоже улыбнулся. «Эта долина называется Долиной семи рек». «Почему семи?» – тут же удивилась я. «Здесь только одна река. Остальные пересохли?» «Нет», – он качнул головой. «Но, как видишь, вокруг скалы. Только скалы эти разделили большую долину на семь маленьких. И в каждой по реке, После завтрака мы обязательно посмотрим на это сверху». «Я хотела взять яблоко». Видимо, Дервиш в этот момент тоже потянулся к тому же яблоку. Наши пальцы встретились. Замерев на мгновение, рука дерваша накрыла мою. Внутри потеплело. Читая нежность и заботу в глазах Дервиша, я хотела ответить ему тем же. Подарить тепло, помочь справиться с болью. Альхиорш отказался от меня. А еще он сам признал, что никогда меня не любил. Дервиш сказал, что любит. Он заслуживает счастья, заслуживает искренних чувств. Осталось понять, могу ли я эти чувства ему дать. «Полетаем!» – Дерваш улыбнулся. С радостью. Я тоже улыбнулась. Дракон поднялся и помог подняться мне. Внезапно сильная боль скрутила меня. В глазах потемнело. Рука как будто воспламенилась. Такая чудовищная боль ее охватила. Я закричала. Чувствуя, как плавится ладонь, Грудь тоже начало жечь. «Кристина, что?» Встревоженно воскликнул дракон. Недолго думая, сорвал с моей груди колье, То самое, которое являлось символом нашей с ним помолвки. Боль слегка отступила. Я поднесла ладонь к лицу. На ней полыхал символ невесты Альхиорша. «Что происходит?» Потрясенно прошептала я. Ответить Дерваш не успел. Что-то очень сильно потянуло меня прочь из долины. Боль снова скрутила. «Кристина, нет!» Зов был столь сильным, что я не могла ему сопротивляться. Магия отбора звала меня продолжить отбор. Звала на испытание, которое проводилось прямо сейчас. Все тело горело огнем, но ладонь сильнее всего. Казалось, до самых костей, до основания». Я не могла сопротивляться, не могла контролировать себя. Подчиняясь зову, призвала магию. Черный поток взметнулся и закрутился вокруг меня, разрывая пространство. «Кристина, нельзя этого делать! Остановись!» — рычал Дервиш, пытаясь пробиться ко мне. Но потоки магии его не пускали. Моя магия оказалась поразительно сильна, и она умела переносить сквозь пространство. Долина исчезла. Теперь вокруг была только тьма. А потом появились они. Мертвые. Много, много мертвых. Демоны, драконы, вампиры, даже несколько человек. Все они тянули ко мне руки со вздутыми черными венами, скалились, рычали, пытались схватить, удержать, царапали кожу и тянули к себе. Я кричала и отбивалась от них. Горящие огнем ненависти и жажды разрушений глаза были повсюду. С разных сторон мелькали странные арки, испещренные незнакомыми символами. Арки, арки, много арок, вереницы арок. И мертвые, бесчетное число мертвых. Все они тянулись ко мне, хватали, царапали. Я отбивалась от них как могла, призывала потоки магии на борьбу с ними, пыталась освободиться, переместиться прочь, подальше от них. Боль из заметки тоже никак не прекращалась. Мешала думать. Я уже почти ничего не понимала, когда палила магии во все стороны. В какой-то момент все же смогла вырваться из множества рук и из последних сил перенестись прочь. Я упала на что-то твердое, холодное. «Эй, что происходит? Это и есть испытание?» Удивилась Аркая. Сквозь голову в ушах я различила ее голос. Видеть пока не могла. Перед глазами стояла черная пелена. «Кристина!» Альхерш! Сильные руки подхватили меня. «Какая Кристина?» Удивилась Аркая. «Кристина, ты... Что ты здесь делаешь? Кристина, ну же, приходи в себя!» Я все-таки проморгалась и смогла рассмотреть встревоженное лицо Альхерша. «Прекратить испытание! Немедленно!» Взревел он. Альхерш, ну мы...» Это и Тэша попыталась возразить. Прекратить прямо сейчас, сказал Альхиорш твердо. Слушаюсь, Альхиорш провел рукой по моему лицу, убрал прятки волос, прилипшие к щекам и лбу. Как ты? Кажется, в порядке, прохрипела я. Боль стремительно отступала и больше не жгла. Альхиорш подхватил меня на руки и вынес из темного зала. Коридор, поворот, еще один коридор, арка портала. Дальше знакомые коридоры дворца Альхерша. Он шел быстро, не останавливаясь. Вышел на улицу, взлетел и принес меня прямиком на балкон, вероятно, моих бывших покоев. Внес в комнату, усадил на диван, устроился рядом, с тревогой всматриваясь в мое лицо. «Как себя чувствуешь?» «Уже в порядке, правда, но...» «Но...» «Можно попить?» «Я принесу». Альхиорж поднялся, вышел ненадолго из комнаты, но почти сразу вернулся со стаканом воды. Подал его мне. Я выпила сразу все. Уф, теперь кажется еще лучше. Боли больше нет, да и чувствую себя вполне терпимо. А главное, ничто никуда не тянет против воли и не побуждает мою магию к действию. Это было испытание, да? Да, Альхиорж помрачнел снова усаживаясь рядом со мной. Я решил побыстрее закончить с отбором. Я только сейчас вспомнила, что Альхиорж ненавидит меня. Он же ненавидит. Он выгнал меня. Решил быстрее закончить отбор. А тут опять я. «Кристина!» — удивился Альхеорш, когда я попыталась от него отодвинуться. «Я... Извини, я не должна быть здесь. Сиди!» Рявкнул он, внезапно обхватив за талию и притянув к себе. «В таких стальных объятиях точно не сдвинешься ни на миллиметр». «Ты выгнал меня?» «Да». Альхиорш вздохнул, провел пальцами по моей руке, развернул ладонью вверх. На ладони, как ни в чем не бывало, красовалась метка невесты. «Похоже, не сработало. Мы ошиблись», — сказал Альхиорж. «Думали, что драконий обряд перебьет магию отбора». Но она оказалась сильнее. Она только затаилась и сработала, когда я начал испытание. «Меня притянуло на испытание», – прошептала я. «Какой кошмар!» «Да, кошмар!» – согласился Альхиорж мрачно. «Отпусти!» «Зачем?» «Отпусти меня, Альхиорж!» – закричала я, пытаясь вырваться, оттолкнуть его. «Ты прогнал меня!» «Назвал предательницей просто потому, что я не хотела жертвовать всей своей жизнью на благо империи, потому что не захотела проходить отбор, на котором оказалась против воли. Ты ничего не говорил, не объяснял, зато тут же обвинил. Ты издевался надо мной, мучил меня, доводил до изнеможения, а потом просто прогнал, выкинул как ненужную, разочаровавшую вещь. Отпусти, Альхёрш». «Я не хочу, чтобы ты ко мне прикасался!» Вся боль, которую я прятала глубоко внутри, вырвалась наружу. Я била демона по плечам, по груди, плакала и кричала. «Я ненавижу тебя! Ты чудовище! Отпусти! Ненавижу!» «Нет, Кристина, нет!» Он прижал меня к себе и впился в губы поцелуем. Электрический разряд пронзил тело. «Это невероятно! Это невозможно!» «Не хочу!» «Ты не ненавидишь меня!» «Совсем нет!» Прошептал он, оторвавшись от моих губ. Я пыталась вырваться. Суматошно билась в его руках и плакала, повторяя, как ненавижу за все, что он сделал. Но Альхиорж был сильнее, и я не могла освободиться. Как не могла освободиться от проклятой метки? Качнув головой, демон схватил меня за руки и повалил на диван. Его губы снова завладели моими. Не оставляя попыток вырваться, я прикусила его нижнюю губу. Альхиорж зарычал, но не отстранился. Он целовал зло, яростно, страстно. В какой-то момент из криков и сопротивления эмоции перешли в поцелуй и хлынули безудержным потоком. Я ответила с жаром. Так же зло и яростно, так же страстно и горячо. А когда мы оторвались друг от друга... Тяжело и хрипло дыша, потрясенный этой сумасшедшей вспышкой эмоций, Альхиорж прошептал. «Я не хотел тебя отпускать. Прости, так было нужно». «Нужно? Но для чего?» – поразилась я. «Нам необходимо поговорить». Альхеорш вздохнул и поднялся, потянул меня вслед за собой, помогая снова сесть. Моя истерика прекратилась. Я снова готова была слушать, несмотря на боль, которая скреблась внутри, несмотря на желание убежать, сломя голову как можно дальше. Альхиорж заговорил. Кто-то, мне до сих пор не удалось выяснить, кто, пытался открыть врата. Он очень силен и имеет доступ во дворец. Я уже выгнал почти всех, но он все равно воздействует на врата. Пытается открыть их. Печать держится, но уже слишком слаба. Рот Неарт-Аш охраняет врата с момента их создания и победы над Элрашем. Ты знаешь об Элраше? Да, знаю, я не стала скрывать. Шустрая! усмехнулся демон невесело. Моя магия сильна, и все же с тех пор, как Элраш нарушил баланс нашего мира, все демоны лишились прежней силы. Мы до сих пор не смогли ее вернуть. У меня нет силы, чтобы закрыть врата снова. Но я должен это сделать. И помочь может только отбор. Темный отбор — единственный в своем роде, правилами которого владеет только наша семья. же говорил, а я внимательно слушала. Кажется, даже дышать перестала. Этот отбор заканчивается свадебной церемонией. Во время которой пробуждается сила всего нашего рода, происходит мощный всплеск магии, который можно использовать. Я собирался пройти этот путь, чтобы использовать всплеск магии для закрытия врат. Вот оно что. В чем-то Аларейха оказалась права, да почти во всем, кроме того, что именно хочет сделать Альхиорш: не открыть врата, а закрыть их. И я верю ему. Раньше демоны владели невероятной силой, намного более мощной, чем сейчас. Но когда Элраш нарушил баланс, нас как будто наказал сам мир. Магия ушла, разделилась. Часть магии, огонь, получили драконы. Часть ушла к людям, умение бороться с мертвыми, упокоивать их, управлять ими. Правда, у людей до сих пор эта магия проявлялась очень слабо. Управлять мертвыми они не могли, только упокоивать. И то не так быстро и легко, как это делаешь ты. С тех пор и мы, и драконы всегда приглашали на отборы людей. У драконов свои методы и свои причины. Они тоже не отказались бы завладеть бывшей демонической магией. Если объединить магию дракона и человека, получится две трети демонической магии. Да, две трети нашей бывшей силы. Демоны тоже пытались вернуть прежнее могущество, а потому раз за разом приглашали людей. Да, люди гибли. Но если бы нашелся человек с нужной магией, достаточно сильный, этот человек мог бы выжить на отборе. Как ты. Эта магия обнаружилась у тебя, и ты смогла пройти отбор почти до конца. Осталось только одно испытание, и его ты тоже пройдешь. На последнем испытании... «Никто не умирает!» Чуть помолчав, Альхиорж продолжил. «Именно такая магия может помочь закрыть врата. Остановить мертвых, возможно, раз и навсегда. Я надеялся это сделать при помощи отбора. Кристина, я хочу, чтобы ты поняла, я собирался сделать тебя своей женой не только из-за магии. Я просто хотел, чтобы ты стала моей женой. Была рядом со мной». Дыхание перехватило, что-то внутри дрогнуло. «Тогда почему все так?» «За день до того, как я прогнал тебя, ко мне пришел отец. Он рассказал, что не вся информация об отборе сохранилась на бумаге. Часть информации передавалась устно, от одного поколения к другому. И эта информация касается человека на отборе. Неужели это может быть связано со мной?» Все же был случай, когда человеческая девушка прошла до конца отбора. У нее была другая магия, не как у тебя, но тоже очень сильная. Девушка вышла в лидеры. Магия отбора отметила ее одной из лучших. Магия даже показала, что у нее есть шансы пережить свадебную церемонию. Кажется, я поняла, к чему клонит Альхиорш. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Она не выжила, Кристина. Человеческое тело, даже носитель мощной магии, не выдерживает магию нашего рода. «Ты решил...» — горло сдавило. Каждое слово давалось с трудом. «Что, если выберешь меня, я умру?» «Да». «Поэтому ты прогнал меня?» «Да, Кристина, поэтому». «Но ты издевался надо мной, мстил». Я был очень зол. Все, что я рассказал о предательствах в моей жизни, правда. В глубине души я понимал, что ты мне ничего не должна. Просто очень хотел, чтобы это было иначе. Чтобы ты искренне привязалась ко мне и не захотела уходить. Но ты попыталась бежать, и это причинило мне сильную боль. Альхиорж не обвинял, говорил спокойно и твердо. Просто рассказывал, что чувствовал на самом деле. Я привязалась. «Верю!» – он улыбнулся. «Сколько же эмоций, сколько мыслей наполнило меня!» «Альхиордж не отказывался от меня?» «Нет, не так. Он отказался. Отпустил меня. Но только потому, что не хотел рисковать моей жизнью». «Ты издевался надо мной. Ты ведь был зол и специально надо мной издевался». «Я был зол. Я издевался над тобой», – согласился он. «Это была тренировка, чтобы помочь тебе овладеть твоей магией. И чтобы ты дошла до конца отбора. Магию нужно было раскрыть как можно лучше перед последним испытанием». От переизбытка эмоций мне стало трудно дышать. Альхиорж привык брать все, что захочет. Привык добиваться своего. Но узнав, что я могу погибнуть на свадебном обряде, принял решение меня отпустить. «Почему?» Почему ты решил снять с меня метку? Ведь можно же было оставить меня на отборе, чтобы я прошла последнее испытание. Ты говорил, я его пройду. Оно не опасно. И ты мог выбрать другую. Ведь есть же другие невесты, которых отметила магия вполне подходящими. Да, есть другие. Они тоже подходят. Но я не хотел допустить даже малейшего риска. И я не хотел, Кристина. Чтобы ты смотрела на это. Чтобы видела, как я выбираю другую. Тебе лучше было остаться с Дервашем. Ты снова все решил за меня. Я отпустил тебя. Подарил тебе свободу. Ведь именно этого ты все время хотела. Пыталась добиться. Альхиорш все-таки вспылил. В глазах вспыхнул зеленый огонь. Я подалась вперед и коснулась рукой щеки Альхиорша. Демон замер. Его глаза удивлённо расширились. «Ты был прав», — торопливо заговорила я. «С самого начала меня тянуло к тебе, несмотря ни на что. Несмотря на этот отбор и твой гадкий эгоистичный характер, всё равно тянуло. Но было столько препятствий. Я оказалась в чужом мире и какое-то время верила, что смогу вернуться домой. Я оказалась на отборе вместо принцессы и должна была его проходить, рискуя собственной жизнью». «Потом проснулась эта магия, которую ты хотел использовать на благо империи и целого мира. Я не хотела быть использованной, не хотела быть любовницей, которую ты бы просто имел, когда пожелаешь. И женой, выбранной только из-за магии, тоже быть не хотела. Я хотела искренних чувств». «Они есть, Кристина!» Альхиорж перехватил мою руку. «Искренние чувства, которые я до сих пор до конца не понимаю». «Может быть, не понимаешь, но у тебя есть прекрасный пример. Твои родители. И ты показал мне этот пример. Я понимаю, что именно ты хотел показать. Их любовь, их искренность. Но ты же знаешь, мне это не подходит». «Знаю». Альхиорж печально улыбнулся. «Так странно. Сейчас он совсем не похож на себя». «Нет, ошибаюсь. Он похож на себя. Просто изменился». Он отпустил меня. Отпустил не только для того, чтобы сохранить мою жизнь, а чтобы я не видела, как он выбирает другую. Он давал мне шанс на иную жизнь, нормальную, быть может, даже счастливую. И от этого осознания все внутри сжималось от нежности и боли. Я хотела освободиться, чтобы у меня был выбор. Просто был выбор. Но я собиралась вернуться, чтобы помочь тебе с вратами ведь моя магия должна суметь помочь. Но освободившись, ты бы уже никогда не смогла стать моей женой. А тебе нужна жена-человек? Несмотря на всю эту магию, я человек и стану твоей слабостью. Кристина! В глазах Альхиорша отразились ярость и боль. Он привык получать все, что пожелает. Кажется, какая-то часть огня в нем просто погасла когда Альхиоршу пришлось меня отпустить. В дверь постучали. Мы вздрогнули, одновременно поворачиваясь на звук. «Я проверю», — сказал Альхиорш, поднимаясь. За дверью обнаружилась и Тэша. «Дерваш здесь», — сообщила она. «Требует, чтобы ты с ним поговорила». «Дерваш, конечно. Как же я могла о нем забыть?» Я ведь просто исчезла в черном вихре, когда магия отбора притянула меня на испытание. А он ведь места себе не находил, волновался. С ним нужно увидеться и поговорить. Мы с Альхершем переглянулись. Я пойду с тобой. Даже не сомневался, хмыкнул он. Повернулся к Теше. Проводи его в мой кабинет. Мы сейчас подойдем. И Теша кивнула и ушла. Я поднялась с дивана, приблизилась к Альхеоршу. «Может быть, еще можно что-то придумать?» «Что? Чего ты хочешь, Кристина? Еще раз попытаться снять метку?» «Не знаю. Ты на самом деле хотел сделать меня своей женой». «Проклятие, Кристина! Я сказал это уже множество раз. Но могу повторить еще. Или не только словами». Альхиорш притянул меня к себе и поцеловал. Поцелуй получился настолько упоительным, что я ощутила слабость в ногах. С трудом устояла. И дело не только в желании заполучить мою магию. Нет, я просто хочу, чтобы ты была рядом со мной, несмотря ни на что. Ты не можешь отменить этот отбор. Не могу. И сделать меня женой тоже не можешь. Я не знаю, Кристина. Все, пойдем. Дерваш уже ждет. Когда мы вошли в кабинет, Дерваш шагнул ко мне. В его глазах плескалась тревога. «Как ты, Кристина?» «В порядке. Мне сделалось неловко. Я использовала Дерваша. Альхиорш использовал Дерваша. А в итоге вернулись к тому, с чего начали». «Я остановил последнее испытание», — сказал Альхиорш. «Оно по-прежнему впереди». «Кристина, покажешь свою руку?» Я повернула ее ладонью вверх. Сегодня метка казалась особенно яркой. «Яркий коричнево-красный цвет, я так понимаю, означает, что Кристина – одна из лучших кандидаток к тебе в жены?» – спросил Дервош мрачно. «Да, именно так. Одна из лучших. Что насчет остальных?» Магия отметила еще троих. Иршу, Истеру, Равеллу. «Равелла?» «Две демоницы и драконницы. Я так понимаю, демоницы не вариант. Нет, демоницы для моей задумки не подойдут». «А теперь объясни мне, Альхиорш, потребовал Дервош. «Что произошло? Почему ты в срочном порядке решил отпустить Кристину и снять с нее метку?» «Потому что я узнал, что у человеческой девушки нет шансов пережить брачный обряд, который должен последовать за этим отбором». Сказал Альхиорж мрачно. «Вот так поворот!» Кажется, Дервиш на самом деле удивился. Немного поразмыслив, дракон заговорил. «Итак, у нас не получилось. Метка исчезла, но только на время. Затаилась, как я понимаю. Когда началось испытание, метка активировалась и привела Кристину на испытание. Ей придется продолжить отбор, и мы ничего не сможем с этим сделать». «Да». Кристи не придется. Наш план провалился. Но выбрать ее ты не сможешь. Не смогу. Сердце сжалось. К горлу подступил комок. Господи, как все сложно. Альхиорж признал, что хотел быть рядом со мной. Что хотел сделать своей женой не только из-за магии. И я верю ему. Но этот отбор и убийственная свадебная церемония. Как же все паршиво складывается. «Ты можешь вернуться на должность надзорного?» – сказал Альхиош. «А мы с Кристиной пойдем!» Я видела, как рвется душа в глазах Дерваша. «Альхиорш, подожди! Нам с Дервашем нужно поговорить!» «Недолго! Просто...» «Хорошо, Кристина!» Альхиош не злился. Кажется, он все понимал. Демон вышел из кабинета. Я повернулась к дракону. «Дерваш, я хотела...» «Мне нужно!» Он качнул головой, приложив палец к моим губам. На мгновение задержал, погладил. «Не говори ничего. У нас нет выбора. Мы заложники этой ситуации. Я не могу тебе помочь и не могу уберечь тебя от боли. Да, сейчас ты веришь, что любишь Альхиорша. Быть может, ты на самом деле его любишь. Но его любовницей ты не станешь. Это я знаю. А он не сможет выбрать тебя своей женой» потому что не захочет рисковать твоей жизнью». «Кто бы мог подумать, этот демон...» Дерваш невесело усмехнулся. «Всерьез привязался к тебе. Но ему придется отпустить тебя еще раз. А я буду ждать. Просто знай, Кристина, что я все равно буду ждать. Ты всегда сможешь прийти ко мне. А теперь иди. До конца отбора мы больше не увидимся». Я развернулась и вышла из кабинета. В коридоре меня ждал Альхиорш. «Пойдем», — сказал он, взяв меня за руку и потянув за собой. «Куда?» «Гулять. Ты согласишься провести этот день вместе со мной?» Внутри защемило от боли. Этот день. Всего один день. А потом Альхиоршу придется завершить отбор и назвать Равеллу своей женой. Какая насмешка судьбы! Зная Равеллу, я даже не могу на нее злиться. Мне жаль, что ей придется стать женой демона, который ее не любит. Конечно, соглашусь. Разве я могла отказать после всего, что узнала? После того, как ощутила невероятно ярко. Мое сердце рвется к Альхиоршу. Яростно, отчаянно. Теперь это чувство не заглушают обида и непонимание. Я не могу злиться на него. Не могу обвинять. Он не издевался надо мной» если только саму малость. С самого начала им руководил его долг защитить империю и весь мир от нашествия мертвых, уберечь врата, закрыть их. Именно для этого проводился отбор. А когда на чаше весов стоит благополучие всего мира, разве могут что-то значить чьи-то отдельные жизни, крохотные песчинки на фоне возможной катастрофы? Как жаль, что я слишком поздно обо всем узнала. Жаль, что Альхиорш слишком долго молчал, пытаясь все решить в одиночку. А теперь у нас остался всего один день. У меня есть любимые места. Я хочу разделить их с тобой. Пока могу это сделать, сказал Альхиорш и активировал арку портала. Мы посетили их все, а может только часть. Альхиорш показывал мне мир, показывал империю. Мы смотрели на города с горных вершин и обедали на озере, со всех сторон окружённым густым лесом. Мы танцевали в степи под музыку, которая лилась из магического кристалла. И один раз, захватив с собой шубы, посетили ледяную равнину. Кажется, я только сейчас осознала, насколько демоническая империя обширна. А ещё я поняла, как красив этот мир. Да, этот мир тёмный. Да, в нем немало боли, страданий и несправедливости. Но и красота тоже есть. Здесь живут существа, которые любят, о чем-то мечтают, к чему-то стремятся. Нельзя допустить, чтобы все они погибли. Как странно, в этом мире так много разных существ, разных рас, демоны, драконы, вампиры, эльфы и люди. Но защищать их всех должен один Альхиорж. Несправедливо. Мы не спешили возвращаться в дворец, и вечером, когда уже стемнело, сидели на веранде небольшого домика на краю долины. Там, в долине, сверкали огни других домов, однако этот стоял на отшибе, и нас никто не беспокоил. На удобном, небольшом диванчике с мягкими подушками было очень уютно вдвоем. Я допила горячий чай и поставила чашку на столик рядом. «Иди ко мне!» сказал Альхиорш и притянул меня к себе. Я даже не поняла, каким образом оказалось у него на коленях. Допивая чай, хотела взять плед, но, пожалуй, пока плед не нужен. В объятиях Альхиорша так хорошо, я вздохнула и прижалась к нему. Этот дом тоже принадлежит нашей семье, сказал Альхиорш. История рода Нерт-Арш насчитывает тысячелетия так что у нас есть дома и замки во всех уголках мира. О каких-то известно нашим подданным, о каких-то, как об этом доме, они даже не догадываются. Ты хотел сказать, во всех уголках необъятной империи? Нет, все-таки я говорил обо всем мире. У нас есть дома и в драконьих горах, и в эльфийских лесах. И у вампиров заинтересовалась я. И у вампиров... «Сдались тебе эти вампиры!» – проворчал Альхиорш. «Вот скажи, Кристина, почему тебе так нравятся вампиры?» Они с самого начала отнеслись ко мне иначе. Я пожала плечами. Не так, как здесь относятся к людям. «Не так, как тебе отнесся я!» – невесело усмехнулся Альхиорш. «Что будет с Рейлой? Я не думаю, что она виновата. И карает тоже!» «Они подозревают, что это ты пытаешься открыть врата. Поэтому Рейла посчитала, что бесполезно говорить об их невиновности». «Вот как?» — Альхиош приподнял бровь. «Любопытная логика. Но я тоже в последнее время все больше склоняюсь к мысли, что вампиры не виноваты. Тем более, если они подозревали меня, то появление Рейлы возле врат объяснимо». «Ты ее отпустишь?» «Да». Но для начала переговорю с Карайтом. Ситуация с вратами слишком серьезна. Я не могу рисковать. Что ж, на большее я не смела и надеяться. Достаточно того, что он готов поговорить с Карайтом. Альхиорж, я замерла, внезапно кое-что сообразив. Да, его руки на моей талии напряглись. Ты не нашел того, кто пытался убить нас? Невест я имею в виду. Нет, Это ведь тот же, кто пытается открыть врата. Если он знает, что ты, благодаря отбору и свадебной церемонии, можешь помешать его планам, ему было выгодно устранить невест. Все именно так, Кристина. Он хотел сорвать отбор и помешать мне закрыть врата. Но я до сих пор не знаю, кто это. Давай не будем сейчас о вратах, об отборе. Давай просто побудем вдвоем. Этот последний вечер Альхиорж ответил горящим, полным боли взглядом. «Я бы хотел сказать тебе что-то другое». Он провел рукой по моей щеке, погладил, затем коснулся подбородка и губ. Ласково, щемяще нежно. От этого простого действия у меня перехватило дыхание. «Хотел бы сказать, что мне не придется завершать этот проклятый отбор, или что у нас все непременно получится». «Хотел бы сказать, что ты станешь моей женой и что у нас впереди много таких вечеров или даже еще лучше. Ты знаешь, я не могу». «Знаю. Я понимаю, почему ты это делаешь. И все равно буду рядом. Моя магия поможет. Если твоя магия будет объединена с магией драконницы, то моя человеческая магия станет недостающей частью. Я буду рядом». И помогу с вратами. Ты сможешь на все это смотреть? На свадебную церемонию? Как же больно. Конечно, мне больно. Я не буду смотреть ни на тебя, ни на нее. Я буду смотреть на врата. И, возможно, на армию мертвых. Это не смешно, Кристина. Вполне возможно, что армия мертвых все-таки появится. А я и не смеюсь. Говорю совершенно серьезно. Тебе будет больно. «Да. Зачем? Кристина, зачем ты все это делаешь? Я собирался использовать тебя. Я заставил тебя проходить испытания, зная, что ты можешь умереть. И мне было все равно». «Все равно тебе было только в самом начале», – я улыбнулась. «Это мало что меняет». «Это меняет многое. Ты до сих пор собираешься меня использовать? Каков твой план, Альхиорж? Или снова промолчишь?» Я вперила в него суровый взгляд. Демон усмехнулся и поцеловал меня, но потом посерьезнил. «Нет, Кристина, тебя там не будет. В моем плане изначально не было тебя, и я доведу начатое до конца. Ты не должна быть рядом и не должна рисковать собой. Плевать на твою магию, у тебя еще слишком мало опыта». Я открыла было рот, чтобы возразить, но не успела. Альхёрш накрыл мои губы поцелуем. И мы ещё долго целовались, забыв обо всех разговорах.